53. Кораблям, которые дежурили вокруг звезды Ассалта, составлявшим три флота Пиратской Республики и прикрывавшим возможные точки прорыва сил Конфедерации, Каин Иннокент отрался с часовым опозданием относительно Кентавра. Вроде бы не такое уж большое отставание, если учесть, что лететь даже при максимальном ускорении больше 15 часов. Но за этот час можно переманить на свою сторону много командиров кораблей силой или убеждения или же силой оружия. Катер продолжал гонку, но так и не мог нагнать десантный корабль «Тиран», на котором спешил с своим кораблям «Кентавр», чтобы взять реванш за неудачу на Салте. «Вызовите булаву», — попросил Каин пилотов катера, видя, что в ближайшие часы, вплоть до прибытия к зоне базирования флотов, ничего кардинально не изменится. «Булава на связи, комрад-полковник». «Кто ты?» — хмуро спросил комрад-адмирал наушник. «Комрад-полковник Иннокент, позывной Ригель, комрад-адмирал». Я доверен лицо, комрад президента. Слушаю. Для начала я хотел бы узнать, с кем вы, комрад адмирал? Сониксом. Каин остался невозмутим, не знает так ли это. Слишком часто он сегодня встречался с подобным предательством, когда враги назывались друзьями. Но надо рискнуть, тем более Виктор Баренцев в него верит. Хорошо. Комрад президент не ошибся вас. Но каково положение на флоте? — Могу ли я располагать своими кораблями? — уточнил наушник. — Да, именно это я хочу знать. — Могу. — Да, это боги, — подумал Каин. — Отлично. — Тогда вы должны кое-что сделать, комрад-адмирал. — Слушаю. — Вы должны видеть, что к звезде идет транспортный корабль «Тиран». За ним идет катер «Это я». — Да, я вижу вас, — кивнул комрад-адмирал наушник, опекшись от разговора, чтобы еще раз взглянуть на радар. На тиране находится сам организатор мятежа «Кентавр». Нужно уничтожить его, чтобы покончить с мятежом одним ударом. Вряд ли это получится, комрад полковник. Почему? В стане первого флота начинается движение. Пара кораблей, в том числе и крейсер «Тесак», уже взяли встречный с вами курс. Иннокент чертыхнулся. Что ж, «Кентавр» решил обезопасить себя, как можно быстрее подняться на боевой корабль и принять полноценное командование флотом. «Ни один из ваших кораблей не успеет, даже если очень постарается?» «Боюсь, что нет». Противник начал движение первым, ему просто ближе. «Ясно». «Что ж, вам все равно придется выслать корабль на встречу хотя бы для того, чтобы защитить нас. Не думаю, что Кентавр упустит случай разделаться со своим противником». «Это точно. Я вышлю к вам фрегатский стень и два крейсера охранения». «Замечательно. Только смените курс на два градуса вправо относительно вашего нынешнего вектора движения». Я не хотел бы провоцировать противника и раньше времени уступать с ним в огневой контакт. Кроме того, так вы сможете быстрее перебраться на фрегат и оказаться в безопасности. Нет проблем. Курьерский катер действительно сменил вектор движения, как того и просил командующий вторым флотом. — А что третий флот? — Вы говорили с комрад адмиралом Сизом. — Говорил. — И на чей стороне? — И на Вот как удивился Иннокент. Он что, не видел сообщения Оникса? — Видел. Его все видели, после этого сообщения с ним и побеседовал. Тогда чего он же манится? Кентавр-мятежник, он просто обязан поддержать своего командира. Или Сизри хочет зайти на плохом месте с ним? Я так понял, что он чего-то хочет. Сейчас не время для игр из серии «Кто больше даст?» Видимо, он думает иначе. И чего же он хочет? Не знаю, я не стал уточнять, но думаю, что денег. Чего еще можно желать в его положении? Выше по карьерной лестнице ему не забраться, выше только Оникс. «Сволочь! Ему не деньги нужны», — осенила Каина догадка. «А что?» — удивился уже комрад-адмирал. «Как вы только что заметили, выше него только Оникс. А какой комрад-адмирал не хочет стать командантом?» «Ах, вот вы о чем!» — нахмылся наушник. «Похоже, ему самому такая мысль в голову даже не приходила». «Да». Пока двое будут драться, третий останется в сторонке, и когда придет время, просто прихлопнет победителя, благо его силы на драку не растачены. После чего объявит себя командантом или комрад-президентом по своему вкусу, что, впрочем, одно и то же. Похоже на правду. И что же нам в таком случае делать? Решать проблемы по мере их поступления. Для начала надо разобраться с кентавром и молиться, чтобы Сизый не перешел на его сторону в самый сложный для нас момент. А еще лучше одумался и примкнул к нам. Но если останется себе на уме, думать будем потом, что делать с этой темной лошадкой, в зависимости от того, какие ресурсы у нас останутся, если вообще что-то останется. Что ж, похоже, на данный момент эта стратегия самая правильная. Я бы сказал, единственно возможное, невесело усмехнулся Каин. Тоже верно.